Хайдер Алиусманов. Изменяющий. Выживание. Читает Михаил Обухов. ОИСК Как красиво встречать рассвет возле озера. Все эти звуки, просыпающиеся природы. Легкая дымка, стеревшаяся над водой, напоминающая небольшой туман. Первые лучи солнца, медленно освещающие перистые облака, которые можно заметить в чистом небе не закрытом какими либо ветвями или листвой леса вот только наслаждаться всеми этими тонкостями мне было некогда я ходил кругами вокруг этого озера и пытался добраться до того что находится на дне ну знаете если графы сюда прилетели по определенной причине которую я хоть немного но все же знал то жуки на данных территориях появились не просто так конечно Кто-то может сказать мне еще и о том, что их привлекли корабли-аграф. Но я бы так не сказал. Хотя бы по той причине, что летели они с разных сторон. Аграфы прилетели с территории своей империи, а жуки — с той территории, которую контролирует их анклав. Хотя само название «анклав» подразумевает под собой целое государство. Откуда такое могло здесь вообще взяться? Самое смешное было в том... что ученые в Содружестве все еще старательно рвали себе глотки, доказывая всем тот факт, что архи не являются разумной расой. Что за глупость такая? Почему они не являются разумной расой? Ну, спросите себя хотя бы. Эти существа используют довольно мощные технологии. Могут использовать космические корабли. Да, делают они их из астероидов. А вы знаете о том, по какой причине это происходит? Нет? Тогда какой смысл вообще пытаться кому-то что-то доказывать? Что за глупости такие? Корабли есть? Есть. Даже космическая экспансия есть. Технологии плазмы и гиперпрыжков между звездными системами есть? Есть. Действуют они сознательно? Кто докажет, что нет? Только полный глупец может заявить подобное. Кроме того, учтите главный факт. Эти существа весьма эффективны. И то, что мне удалось с ними справиться, не говорит в мою пользу. Это говорит о том, что они банально не были готовы к такому столкновению. У них просто сработало то же самое шаблонное восприятие ситуации. Они привыкли к тому, как действуют те же самые жители Содружества. Те действуют предсказуемо. Поэтому жуки и не ожидали от меня такого сюрприза. Если бы они ожидали столкновения с чем-то неизвестным, то, скорее всего, постарались бы удивить меня. Весьма неприятно. Однако в данном случае для них самих основная неприятность основывалась именно в том, что я заранее воспринял их как врагов. Так как в тот момент я был действительно вне себя от ярости и злобы. Я был в очень плохом состоянии. По сути, если так подумать, я был болен. И искал место, где мог бы спрятаться. Их появление представляло для меня определенную угрозу. И я не мог позволить, чтобы меня обнаружили. Так что в данном случае можно понять мои предосторожности. К тому же, они действительно вели себя здесь странно. Когда я убирал их корабль под землю, то обнаружил на краю той поляны, где они устроили себе стоянку, целую гору костей. Они убивали местных животных, которых только находили. Убивали и пожирали их. Ну что же, я тоже люблю мясо. Однако в данном случае ситуация складывалась весьма своеобразная. Все только из-за того, что эти разумные, скорее всего, и со мной поступили бы так же. Несколько животных я, как ни странно, обнаружил тоже распятыми на деревьях. И это мне не понравилось. Я словно заранее знал о том, как они будут действовать на этих территориях. Я же с ними поступил так же. Жуть какая-то. А ведь я действовал только именно так, как мне это подсказывала интуиция». Неужели во мне действительно просыпаются какие-то способности, которые, возможно, мне предстоит опасаться? Честно говоря, я был удивлен такой новости. Но следы действия этих жуков постарался скрыть. И когда я это сделал, то почувствовал странное чувство, словно облегчение. С чем оно может быть связано? Я этого не понимаю. Но у меня было какое-то странное чувство, будто бы кто-то так поблагодарил меня. Странно все это. Но сейчас я думал не об этом. В очередной раз, сидя на выбранном мной месте, откуда неплохо было видно тот самый центр озера, где внизу под водой находилось что-то опасное для меня. Сам я в этот момент сидел и задумчиво делал из камня очередную статуэтку. Если раньше я просто возился со всеми подряд камнями, какие мне только попадались, то теперь я предпочитал действовать более осознанно. Я брал и достаточно уверенно подбирал красивые камни, Из которых потом изготавливал эти самые статуэтки. Вспоминая картины Бориса Валледжа, которых насмотрелся во время учебы в лесном техникуме у одного моего знакомого, я старательно воспроизводил их в камне. Сначала было тяжело, и у меня мало что получалось. Потом со временем начало получаться все лучше и лучше, и в конце концов начало получаться достаточно красиво. Главное, чтобы у меня было время для всего этого, а также и желание. надо сказать что я старался делал подобное не только из камней но и из других материалов при этом всем пытаясь осмыслить то что я могу найти на дне озера а также и то каким образом я бы мог туда вообще подобраться как ни крути это было не так то легко как кажется начнем с того что там было достаточно глубоко даже по моим ощущениям донырнуть до того уровня у меня просто не получится к тому же я не забыл про ощущение угрозы которая исходила от того места. Поэтому я понимал главный нюанс. Если я глупо подставлюсь, меня ничто уже не спасет. А мне бы хотелось жить. Поэтому я предпочитал пока держаться на небольшом расстоянии. У меня же нет ни защитного скафа, ни оборудования для таких погружений. Я помню, что все свои трофеи, полученные мной от тех же наемников-штурмовиков, пытавшихся найти беглянку и убитых мной, я спрятал. Я их потом перепрятал. и до них никто не добрался однако был очень важный факт про который забывать не стоит этот факт напрямую касается как раз именно самого этого оборудования я то его использовать не могу в том то и проблема для использования такого оборудования нужны опять же те самые нейросети базы знаний импланты у меня же ничего подобного под рукой банально нет что же мне делать тяжелый вопрос Конечно, кто-то тут же спросит у меня о том, что же я не попробовал это оборудование использовать сам. Да пробовал я. Все то, что у тебя сейчас имелось. Но оно банально не одевается на меня. Я уже молчу про те самые силовые щиты и, и все остальное. Ты просто ничего не можешь сделать. Они лежат отдельными частями и стукуются между собой только когда активируется внутренний искусственный интеллект. этот искусственный интеллект напрямую связывается с твоей нейросетью и базами знаний, которые ты должен был изучить. Смешно? Я бы так не сказал. Всего лишь по той причине, что все это меня буквально выводило из себя. И из состояния равновесия. Но тут уж ничего не поделаешь. Приходилось учитывать основные потенциальные проблемы, которые практически всегда рядом. Стоят рядом и постоянно держат тебя за горло. Я понял, что очень сильно уязвим. После столкновения с аграфами, а потом с жуками, у меня появилось ощущение того, что вокруг меня все враги. Я не мог никому доверять, даже тем, кто клялся мне в дружбе и обещал истинную благодарность. Это было понятно по той простой причине, что предатели всегда будут рядом. Те самые предатели, которые постараются меня использовать, а потом уничтожить. Вот взять тех же аграфов из великого дома Маур. Я спас одного из них. По некоторым оговоркам, которые сделала эта девчонка, я знал о том, что она является кем-то из правящей семьи этого самого великого дома. И какой результат? Что я получил в итоге, рискуя своей жизнью, стараясь эту дамочку вытащить из передряги? А ничего я не получил хорошего. Меня банально постарались уничтожить. Я провел достаточно много времени в Пыточной, где с меня, с живого, снимали кожу. Вот такая была истинная благодарность у этих космических эльфов. Вам мало? Может быть. А вот мне вполне достаточно. Я больше не желал попадать в такую переделку, так как понимал главное. Эти разумные, чтобы не пытаться как-то компенсировать мне возможные потери, с огромной радостью уничтожат меня». Ведь они даже додумались до того, что постарались провести на мне какие-то эксперименты, воткнув мне в голову какую-то штуку под названием «Симбионт». Я им за это должен быть благодарен? Не думаю. В данном случае я больше думаю о том, что в этой ситуации я должен им отомстить. Но как? Они там, а я здесь. И что я могу сделать вообще? Болтаясь здесь и кружаясь вокруг этого проклятого озера... пытаясь нащупать какие-то угрозы. Глупо даже думать о том, что я что-то смогу. Хорошо, что я сам за всеми этими мыслями и метаниями не забывал о главном. Я старался не забывать про обычные нужды и тренировки своего странного дара. Мне все легче и легче получалось оперировать теми самыми линиями напряжения, не говоря уже про какие-то дополнительные нюансы. К тому же я продолжал охотиться изучать ближайшую территорию, разыскивать какие-нибудь дополнительные интересные места, вроде того заброшенного поселка. Как я уже говорил ранее, этот поселок, откуда сбежал бывший хозяин моего тела в момент нападения на него, не появился в момент образования там колонии. Этот поселок уже существовал там, а возле моего старого дома, о котором я старался не забывать, присутствовало даже захоронение. Того несчастного, останки которого обнаружил поблизости, а также постарался похоронить рядом. Но на камне я написал просто «неизвестный», так как я банально не знал того, к виду, какой расы он относится, и вообще, кем он является. Вспоминая о том, в каком виде обнаружил этот труп, я вспомнил главное. Он был в весьма своеобразном положении, словно сидел, склонившись возле могил. Странно. Зачем он там сидел? потому что я не забыл еще один нюанс. Этот дом, в котором я жил, не был разграблен, но там не было практически ничего. Как он там жил? Может быть, он все куда-то перенес? Сохранить пытался? Для кого? Вопросов у меня было просто огромное количество, а вот ответов практически нет. И что же мне делать? Размышляя над всеми этими странностями, я понял, что мне надо искать поблизости другие места, которые могут чем-то напоминать мне то, что я видел здесь. Такая колония, причем явно сильно развитая, подразумевает под собой, что поблизости должны быть еще поселения. Им, по сути, здесь угрожать было некому, кроме диких животных. И именно этот факт достаточно сильно нервировал меня. Если эти разумные появились здесь не случайно, то, скорее всего, мне сразу следует воспринимать возможность проявления каких-либо сюрпризов, которые могли оставить эти разумные. Знаете, в последнее время я стал ненавидеть сюрпризы. Действительно, я их стал буквально ненавидеть. Слишком много неприятностей у меня было из-за этого. Так что я уже начал подозревать все, что угодно. Хорошо. Можно представить, что то самое нечто, что находится на дне озера, и имеет отношение к бывшей колонии здесь. Может быть. но почему я тогда у этого разумного не обнаружил никаких средств защиты? Он мог дышать под водой? Тоже вполне возможно. Я же обнаружил только скелет. А кроме скелета, для того, чтобы определиться с тем, как дышит тот или иной разумный, необходимы хотя бы какие-то останки внутренних органов. У меня ничего подобного не было. Так что мы имеем в результате? А в результате мы имеем весьма интересную загадку. Я думаю, что местные жители... находящиеся поблизости, не стали бы куда-то далеко уносить все ценное, что у них было. К тому же сам бывший хозяин этого тела не помнил того, чтобы в домах, которые они обнаружили, а потом восстанавливали, имелось хоть что-то, напоминающее какие-то устройства или предметы обихода. Я имею в виду мебель и еще что-нибудь. То есть там все отсутствовало. Были просто эти пустые коробки. О чем это мне говорит? Говорит это как раз таки именно о том, что раз есть эти коробки, то должно быть еще что-то. Какие-нибудь сгнившие предметы, те самые вещи, которые разлагаются от возраста, что-нибудь. Тут же не было ничего. Почему? Странно все это. Поэтому я и ходил по окружающим землям, и искал. В свободное время. Знаете, когда только прошла зима, и природа еще не проснулась, «Есть возможность пройтись по окружающим территориям». Тем более, что лес пытался восстановиться после того нашествия, которое ему старательно устроили сначала аграфы, а потом архи. Постепенно начали появляться животные, птицы. Ведь тогда мне казалось, что даже насекомые постарались куда-нибудь исчезнуть. Но нет, все возвращалось, на круги своя. Раз природа восстанавливалась, то и мне стоило восстановить свою жизнь». Вот только время от времени, как кошмарный сон в голове, возникало странное ощущение, будто там что-то шевелится. И тот самый противный женский голос напоминал мне о том, что идет установка симбионта, который старательно сейчас что-то там вытворял с моими мозгами. Правда, я пока что не ощущал никаких изменений в своем разуме. Но не это было важно. Один раз я посреди ночи проснулся от того, что у меня жутко заболела голова. И потом тот же голос заявил мне, что болезненные симптомы вполне нормальны для распаковки и запуска вычислительного ядра. Спасибо большое, но можно же было как-то помягче это делать. Я вообще-то не железный. Так и сдохнуть можно. Утром меня рвало, рвало желчью и кровью. Конечно, я понимаю, что всего этого не было бы, если бы все нормально устанавливалось, как положено, в медицинской капсуле. Однако кому я это мог бы сказать? Тому самому палачу, который меня пытал? Сейчас. Так это стервой стало бы меня слушать. Теперь же мне приходилось из-за всего этого страдать, но я все же надеялся. Надеялся на лучшее, хотя старательно готовился к тому, что в любой момент могут снова появиться и мои враги. А в ряды врагов я в последнее время старался записывать всех подряд. Только мои поиски ничего не давали. Результата как такового не было. И чем больше я искал вокруг, тем больше понимал, что секрет этого места, скорее всего, кроется именно на дне озера. Однако существовали определенные проблемы, которые сбрасывать со счетов было просто нельзя. Это могло быть смертельной ошибкой. хотя бы по той причине, что приближаться к тому месту без какой-либо защиты я не рисковал. Это было весьма опасно, и мои опасения не были беспочвенными. В один прекрасный день я решился и попытался изобразить своеобразное чучело из дерева, которое должно было вроде бы выйти к озеру в том самом месте, где на меня реагировал тот самый фонарик. Провозиться с ним в первый раз мне пришлось достаточно долго, но я все же создал этот макет. Только вот когда этот макет практически сам вышел к озеру, я снова почувствовал тот самый фонарик, мигнувший из-под воды. И как только он локализовал объект, приблизившийся к воде, как тут же угроза полыхнула так, что у меня даже виски ломить стало. А чучело исчезло. Нет, оно не просто исчезло, а с довольно громким хлопком разлетелось на миллион щепочек. Словно кто-то там распознал форму гуманоида, и атаковал его непонятным мне оружием. Такого я просто не ожидал. Однако получил явное подтверждение своим подозрениям. Я заранее подозревал, что ничем хорошим для меня такой риск не закончится. И вот и результат. Хорошо, что я хотя бы додумался не сам выбраться туда, а чучело подсунуть. Судя по всему, та самая система, которая работала внутри, распознавала в основном только форму, внешнюю форму. Поэтому мне и удалось подсунуть этой системе чучело и убедиться в моих опасениях. Теперь надо было решить вопрос с тем, на какой дистанции действует эта система. Потом я хотел также выяснить еще и тот факт, насколько эта система действенна. Возможно, она действует и под водой. Если же нет, то есть возможность попытаться подобраться к этому месту именно таким образом, одно озеро. Как я уже сказал, жабер у меня нет. Но есть некоторые замыслы, которые можно было бы использовать. Например, можно использовать что-то вроде подводной трубки, чтобы дышать. И пояс с камнями, как с утяжелителями. Точно такой же пояс, как используют те же аквалангисты. Только трубку надо сделать очень длинную, вроде шланга, и чтобы она в воду не пропускала. А с этим у меня возникнут проблемы. Надо подумать как можно больше над этим вопросом. Пока размышлял над тем, как мне сделать шланг, я попробовал протащить еще парочку похожих на людей чучел по другим территориям. Они оба погибли на дистанции около двухсот метров от объекта. По сути, это была окружность. Что подсказывало мне главное. Объект контролирует только ту территорию, в которую может попытаться вторгнуться что-то, напоминающее своим внешним видом гуманоида, и явно не проходящее какую-то дополнительную проверку. Что это была за проверка, я не знаю. Поэтому пока с собой рисковать не буду. Однако во время этих экспериментов я все же заметил один нюанс. Притопленное чучело прошло вблизи от центра этой самой окружности без каких-либо проблем. Когда же я его протащил по воде, то чучело было уничтожено. Вы тут же спросите у меня о том, как я это сделал. Да все просто. Я нашел в лесу ту же самую лиану, вроде вьюнка, про который я говорил ранее. При помощи уплотнения я сделал из нее что-то наподобие лески. Получился довольно длинный моток прочного материала, напоминающего чуть ли не стальную проволоку по прочности, а по гибкости ту самую рыболовную леску, благодаря чему я и смог провернуть свой замысел. Потом я попробовал протащить уже притопленное чучело, сшитое из шкур, наполненное мясом, свежим мясом. Рыбы отреагировали на него, А вот защиты нет. То есть получается, что то, что проходит мимо объекта под водой, не вызывает подозрений? Почему? Неужели там, в системе защиты, нет намека на то, что кто-то может банально подобраться под водой к защищаемому объекту? Интересно получается. Я протащил это чучело еще раз десять, практически через самый центр этого места. Именно под водой и на разных глубинах. И ничего. Потом я попробовал тащить его по разным направлениям, меняя угол движения объекта. Знали бы вы, сколько я сил потратил, бегая с места на место, дергая за эту нить, как за пуповину, ведущую к этому чучелу. Но факт остается фактом. Система работала только на поверхности земли и над водой. А вот под водой она не работала. И это почему-то напомнило мне какой-то своеобразный гриб. Поэтому я решил, что действительно попробую сделать что-то вроде набора аквалангиста. Только вместо баллонов с воздухом у меня будет тот самый шланг, который на конце будет иметь своеобразный поплавок, удерживающий его над поверхностью воды. Тогда я смогу спокойно дышать даже под водой, а как этот поплавок будет удерживать второй конец трубки над водой, позволяя мне находиться там без вреда для себя. Вот только проблема была в том... Что глубины этой территории я не знал. Примерно мог догадаться. Но примерно может отличаться от реального минимум метров на пятьдесят. Кто знает, какие омуты там могут быть. Этого я не знаю. Поэтому придется все продумать как следует. Шланг я решил делать из той же лианы. Только теперь я буду делать наоборот. Когда я делал ту леску, то перевел множество этих лиан, создавая своеобразную тонкую нить. Прочную и надежную. Сейчас же я делал наоборот. Проводил основную линию через центр этой лианы и расширял ее, уплотняя стенки и делая внутри пустоту. Повозиться пришлось изрядно. Мало было сделать такой шланг. У каждой этой лианы был свой конец и начало. То есть мне был нужен шланг достаточно большой длины. А значит мне эти куски шланга, которые я получал, необходимо было состыковать между собой. А для этого нужен клей. Немного подумав, я решил использовать опять ту же самую растительную смолу, которая меня уже неоднократно выручала. Правда, с тех самых пор, как я понял секреты своего дара, мне не приходилось изготавливать те самые копья и стрелы при помощи какого-то крепления. Все делалось буквально из одного куска материала. Но не это было важно. Важно было другое. Я получил возможность попробовать все-таки разгадать эту загадку, которая меня немного заставила нервничать в последнее время. Я искал выход отсюда и надеялся его найти. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что по закону жанра должен был прилететь рояль, и этот рояль наверняка выглядел бы как какой-нибудь военный космический корабль с территории Федерации Невей. И прилетел бы он только для того, чтобы помочь мне выполнить свои желания. Вот только основная моя проблема была в том, что рояли здесь, на территории фронтира, просто не бывает. И без особого труда ты отсюда не выберешься. Так что рассчитывать на то, что сюда прилетят какие-то военные из Федерации, я просто не мог. Тут быстрее появятся работорговцы или пираты. А то, что здесь встретились мне графы, это уже само по себе было чудом. Я уже молчу про все остальное. То, что они высадились практически рядом со мной, тоже было чудом. Перед ними была на выбор место для посадки целая планета. Они могли высаживаться куда угодно. Поэтому я сейчас понимал, что мне надо найти возможность самостоятельно вырваться отсюда. Тем более, что я интуитивно понимал главный нюанс. Если эти ушастики получат возможность вернуться и снова продолжить охоту за мной, они это сделают. и им будет глубоко наплевать на то, что я сам в этот момент желаю. Шаг за шагом я готовился, и в скором времени все же получил тот шланг, на который рассчитывал. Правда, он был не сильно гибкий, а значит, у него будет достаточно большое сопротивление под водой. Мне же этого не хотелось, поэтому придется подумать еще кое над чем. Мне нужен надежный поплавок, который я сам не утащу под воду. Возможно, кто-то скажет мне о том, что проще всего взять и привязать шланг к какому-нибудь бревну. Великолепное решение. А потом что? Что потом я буду делать? Вы же не забывайте о таких вещах, как течение и сопротивление воды. Сначала мне придется тащить за собой фактически на одном этом шланге бревно вместо поплавка. А если оно будет идти еще и против течения, то мне будет проще порвать сам шланг, чем получить желаемое. «Ну вот, последние куски готовы», – тихо усмехнулся я, проверяя очередные стыки шланга, склеенного той самой древесной смолой, которую после склеивания я еще и постарался обработать так, чтобы она буквально закаменела и проникла в сам материал, не давая этим трубкам разойтись в стороны. При этом я старался сохранить как можно больше гибкости у этого материала, чтобы иметь возможность его сматывать и разматывать. когда мне это будет нужно. Потом я постарался собрать весь металл и пластик, какие только обнаружил на месте бывшей разграбленной деревни. Металла там было хотя и мало, но вполне достаточно для меня. Но не это важно. Важным сейчас было именно то, что я при помощи этого металла и своих способностей сделал своеобразную катушку, на которую собирался намотать шланг. Когда будет нужно, под водой он будет разматываться, и поплавок будет постоянно находиться на воде. А я смогу уходить по дну все глубже и глубже. Правда, и сама катушка, да и шланг были не сильно легкими. Ну а что тут можно придумать? Мне сейчас надо было добраться до этого объекта и выяснить то, что же там такое находится. К тому же опять со стороны неба я начал ощущать своеобразную озабоченность, которая меня раздражала. Так что мне приходилось спешить. Меня подгоняли и собственные ощущения, и сам факт подобного давления. Поэтому я и старался сделать что-то похожее на акваланг. Дополнительно ко всему прочему, под водой просто смотреть своими глазами не особо получается. Сама вода мешает. Да и мусор какой-нибудь может попасть. Поэтому надо что-то вроде каких-нибудь своеобразных очков изобразить. Или маску попробовать смастерить, если получится. Именно из-за этого я достаточно долгое время крутился по разграбленному поселку, собирая все то, что там находилось. Стаскивал весь этот хлам в одно место и пытался что-то сделать. В конце концов, у меня получилось что-то жуткое. Похожее на те самые очки и консервы, какие раньше, в 30-е годы прошлого столетия, использовали мотоциклисты и водители машин. Я имею в виду прошлый век, если кто не понял. Пластик, который я нашел и использовал для этих чудовищных изделий, делая сразу две пары таких очков, хотя и был прозрачным, но все же являлся немного мутным. Но когда я впервые влез в воду в озере, с помощью этих очков попытавшись рассмотреть хоть что-то, то понял, что видимость хоть какая-то, но все же есть. Однако самими глазами смотреть было довольно проблематично. Как я и подозревал, долго под водой смотреть собственными глазами не получится. Ну а что я хотел? Люди же не просто так все эти маски для аквалангистов придумали. Все это, так сказать, народное творчество. Не просто так все это появилось. Конечно, кто-нибудь тут же предложил бы мне и ласты сделать. Была такая мысль, скажу сразу. Но при всем этом я вспомнил также еще и о том, что для того, чтобы использовать такой способ передвижения под водой, нужна большая практика. Это для начала. К тому же, вспомните, пожалуйста, еще и о том, для чего на самом деле нужны ласты. Возможно, вы тут же скажете мне, что просто плавать под водой. А я скажу, что вы ошибаетесь. Они нужны для того, чтобы быстро плавать под водой. А с учетом шланга и поплавка, который будет тащиться по поверхности воды, быстро плыть у меня все равно не получится. Скорее всего, я буду просто идти по дну. А если идти своими ножками, то ласты будут мешаться. Как видите, в данном случае вариантов просто нет. Они мне в принципе не нужны. К тому же, если плыть по поверхности, то система охраны, которая уничтожила чучело, и меня зацепит. А мне это зачем? Также не надо мне напоминать и о том самом баллоне с кислородом. Его не так-то легко сделать. Вспомните, пожалуйста, о том, что там должен быть специальный фильтр, который блокирует выдох, выпуская углекислый газ наружу. Вы представляете себе, что будет, если я изготовлю что-нибудь подобное и начну под водой дышать? Если кому интересно, пусть узнают о том, что такое подводный колокол. Это были первые спускаемые под воду аппараты, где можно было дышать воздухом. По сути, они действительно напоминали какой-то колокол, опускаемый под воду прямо с воздухом. Его вес позволял удерживать этот воздух под водой и давая людям, находящимся внутри, спокойно дышать. Вот только основная проблема была в том, что такой воздух очень быстро становился непригодным для дыхания. Кислородный баллон не просто так называется кислородным. Нет, там не чистый кислород, там воздух. Просто он заранее закачан туда под большим давлением. И вот тот самый фильтр подает вам его в нормальной для вас дозе. А если просто открыть такой баллон, то туда как-то надо накачать этот воздух, создать давление. И чем я это сделаю? Я эти очки консервы неделю делал. Думаете, это легко было? Одно дело, когда работаешь с прямыми линиями натяжения, и совершенно другое, когда ты делаешь что-то округлое или изогнутое. Мне пришлось изрядно повозиться, прежде чем я научился изгибать материал и заставлять его принимать нужную мне форму. Но очки у меня теперь были. Я решил все-таки попытаться подобраться к тому самому месту, которые излучают угрозу. Но заранее понимал, что это не так-то легко и просто, как кажется на первый взгляд. Начнем с того, что первые мои три погружения едва не закончились катастрофой. В первый раз, когда пошел под воду, я потерял поплавок вместе со шлангом. Оказалось, что ртом тащить за собой такое устройство вроде поплавка и шланга многометрового не очень удобно. Пришлось переделать всю эту систему. Также пришлось изобразить что-то вроде того же самого загубника, который одевается аквалангистом, чтобы можно было дышать, не переживая за то, что шланг с воздухом выскользнет и куда-то там улетит под водой. Потом надо было закрепить саму эту систему на спине. Я имею в виду катушку со шлангом. Не буду же я его в руке все время тащить. Также надо было подумать о том, чтобы поплавок держался по возможности вертикально надо мной. Ну, как максимум в паре метров за спиной. А так какой мне смысл делать этот шланг с поплавком? Мне проще его вообще тогда на берегу закрепить и попытаться так дойти до того самого места. Хотя, немного подумав, я решил, что так даже меньше буду рисковать. А что? Шланг у меня будет как своеобразная путеводная нить в безопасную зону, куда я смогу выйти, и не опасаться удара в спину. Да и воздух постоянно будет поступать ко мне. Наверняка и без каких-либо проблем. А поплавок этот? С ним одни только проблемы. Начнем с того, что я сам по незнанию могу задержать стравливание шланга, и в результате притоплю поплавок вместе с выходом воздуховода. В результате хлебну водички. А вы знаете, чем это чревато на глубине метров двадцати или тридцати. К тому же я не был уверен в том, что мне будет удобно тащить за собой этот поплавок. Также приходится учитывать и течение. Как ни крути, мне будет проще протянуть шланг в ту сторону, а потом возвращаться по нему, банально сматывая его на катушку. Тяжело? Да. Но под водой сама плотность воды поможет мне переносить этот груз. Поэтому так можно будет решить все гораздо проще. Конечно, кто-нибудь тут же найдется разумный, кто начнет мне советовать, например, расположить катушку на земле. Так даже проще будет. Просто вошел и тянешь за собой шланг, а потом вернулся за ней по нему, и все. Нет, давайте представим себе то, что на дне этого озера имеются какие-нибудь коряги, или еще что-нибудь, вроде какого-нибудь подводного камня. И вот представьте себе, иду я с этим шлангом, и прохожу мимо этих коряг. Хорошо, я прошел в одну сторону, а потом мне надо идти в другую. Вы уверены в том, что шланг ни за что не зацепится? Что я буду делать, если он зацепится где-нибудь посередине пути? Я просто застряну. Смогу я вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха на поверхности? Я в этом не уверен. А так я точно буду знать о том, что шланг контролируется мной в полной мере и нигде не зацепится. И это было для меня очень важно. Конечно, будут и сложности, а куда же без них? Просто никуда. Так что вариантов банально не остается. И тут ничего не поделаешь. Дела у меня хватало. Потом я пару раз заходил в воду. Всплывал, так как груз был не рассчитан на такую глубину. На мелководье он меня еще как-то притапливал, а вот уже на глубине метров пяти и шести не сильно помогал. Так что работы было много, прежде чем я все же смог сделать первые нормальные шаги к моей цели. Несмотря на слегка мутную воду, Зрелище, которое открылось передо мной, было весьма красивым. Дно озера оказалось достаточно чистым. Несмотря на все мои предосторожности, я мог двигаться достаточно спокойно. Для нормального движения под водой мне пришлось сделать своеобразные утяжелители не только на пояс, но и на ноги. Иначе меня просто переворачивало под водой. К тому же сама бухта шланга, которую я тащил с собой с воздухом, срабатывала как своеобразный поплавок. что мне изрядно мешало. Но сейчас все было достаточно хорошо отработано, и я смог насладиться красотами дна озера. Раньше я не понимал тех людей, которые занимались дайвингом, и старательно восхваляли то, что видят и ощущают. Но не теперь. Это было, по сути, настоящее единение с природой. Ты остаешься сам, даже несмотря на возможную компанию. Ты словно паришь в воздухе. Только в воздухе тебе надо прикладывать определенные усилия, чтобы удержать свою позицию. В воде же сама плотность жидкости делает это за тебя. И ты можешь, словно хозяин, медленно наслаждаться своим могуществом хозяина территории. Хотя в том же море или океане такая наивность могла плохо закончиться, если рядом окажутся истинные хозяева тех мест — акулы или еще какие-нибудь хищники. Спустившись на глубину, я был немного рад тому, что в солнечный свет все же проникал сюда, иначе мне бы пришлось снова пытаться изменить свои планы. Хотя бы потому, что в кромешной тьме я не смог бы подойти туда, куда шел. А искусственного источника света у меня в наличии и просто не было. Я же не буду под водой на ощупь пробираться. Да и какой мне тогда смысл идти туда, где я ничего не смогу рассмотреть? Сейчас же я с нескрываемым удовольствием видел, как мимо меня проплывают стайки рыбы, которые старательно уворачиваются от более крупных и явно хищных особей. А уж те рыбы старательно уворачивались от меня, так как я для них был слишком велик. Хотя и здесь мне приходилось быть настороже. Ведь я помнил о том, что на земле, в таких местах, могли водиться довольно крупные и опасные рыбы — самы. А они могли в спокойной обстановке вырасти до довольно крупных размеров. И даже нападали на животных, приходящих на водопой. Так что недооценивать такую возможность для меня явно не стоило бы. Однако ничего подобного я пока что поблизости просто не видел. И поэтому мог двигаться более или менее спокойно вперед. Это еще что такое? Неужели я дошел до того, что искал? Удивленно замер я, напряженно сжимая ртом шланг с воздухом, когда мои ноги, медленно передвигающиеся под водой по глинистому дну, неожиданно вступили на странно ровную и прохладную поверхность, напоминающую мне отполированный камень. Причем монолитный, что мне сразу показалось подозрительным. Для подводной скалы его поверхность была слишком гладкой и ровной, а главное чистой. Вода всегда несет какие-нибудь частицы, земли, ила, обычной грязи, не говоря уже про водоросли. А тут ничего этого не было. Камень был чист, словно его буквально сегодня почистили и отполировали, не говоря уже про его абсолютно ровную поверхность. Стараясь осмотреться по сторонам, я заметил еще одну странность. Рыбы старались держаться от этой странной территории на некотором расстоянии, хотя я не чувствовал от нее какой-то угрозы. И это меня насторожило еще больше. Я прекрасно знал о том, что те же животные, живущие по диким инстинктам, Никогда не делают таких вещей без имеющейся на то причины, а если такая причина есть, то я должен ее знать, так как от этого напрямую может зависеть и моя собственная жизнь.